Первое, что я увидела, открыв глаза, был Джеймс Стилман. Мое сердце узнало его первым. И оно было спокойно. Оно говорило мне, вот он, Джеймс Стилман, на другой стороне улицы. Он выглядел в точности так же, как пятнадцать лет назад, когда я его знала. Я не могла ошибиться. Не могла его ни с кем спутать даже в этом потоке людей. На нем был костюм с галстуком. Мои ноги приросли к тротуару. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, потом он поднял руку и медленно помахал мне. Так машут на прощание отъезжающим в автомобиле. Если вы хотите, чтобы было видно до самой последней секунды. Я машинально выскочил на проезжую часть и тут же раздался виск тормозов и сердитые гудки. Я еще не добежал до середины дороги, когда он пошел прочь. А когда я оказалась на другой стороне, Он уже был на довольно приличном расстоянии. Я бросилась вдогонку, но расстояние между нами удивительным образом не уменьшалось. Он свернул за угол. Когда повернула и я, он оказался уже вдвое дальше от меня, чем прежде. Мне теперь было его не догнать. Когда я остановилась, остановился и он. Он повернулся и сделал нечто абсолютно в духе прежнего Джеймса Стилмана. Прижал правую ладонь к колбу потом Карту и послал мне воздушный поцелуй. Он всегда так делал при прощании. Он подметил этот жест в старом фильме по мотивам «Тысячи и одной ночи» и пришел от него в восторг. Ладонь к колбу, губам воздушный поцелуй. Мой арабский рыцарь, вернувшийся с того света. Я видела привидение и влюбилась в женатого. Нашего полку прибыло. Зоуя, я серьезно. Женатые мужчины всегда лучше одиноких, Миранда. Вот в этом-то вся прелесть. А в привидения я верю, сколько себя помню. Но прежде расскажи мне про твоего женатика. Я ведь по этим делам, можно сказать, эксперт. Мы обедали. Она приехала в Нью-Йорк на один день. Женатый бойфренд Гектор бросил ее, и она как раз заканчивала оплакивать эту потерю. Несколько недель кряду я уговаривала ее навестить меня, устроить таки такой девичник, чтобы она отвлеклась от грустных мыслей. И вот, наконец, она согласилась. Я была вдвойне этому рада, надеюсь, что она сумеет хоть немного осветить мои сумеречные зоны. Я видела призрак Джеймса Стилмана. Вот это да! Где? На улице, недалеко от моего дома. Он простился со мной, как прежде, помнишь? Я повторила его жест, и она улыбнулась. Довольно романтичный субъект, это уж точно. Но Зоуи, я видела его. Он выглядел точно так, как в школе. Она свернула салфетку в несколько раз и положила на край стола. Помнишь, как мы устраивали спиритические сеансы и вступали в контакт со всеми этими древними духами? Или уж не знаю с кем. А моя мать верила, что души умерших некоторое время находятся в пространстве между жизнью и смертью поэтому и можно с ними общаться на сеансе. Они одновременно и здесь, и там. Ты в это веришь? Зачем еще отираться рядом с миром живых, если для тебя все это уже кончилось? Он был совершенно реален. Осязаем. Не какая-нибудь там Эктоплазма или Каспер, доброе привидение, парящее над землей в белой простыне. Это был Джеймс, собственный Персоной. «Каспер. Доброе привидение» впервые появился в 1945 году в десятиминутном мультфильме Сеймура Рейта и Джо Ориола. Впоследствии герой множества мультфильмов и комиксов, а с 1995 года и нескольких полнометражных фильмов. Может, так все и было. Ты бы посоветовалась со специалистом? Но почему он вернулся именно теперь? Почему не раньше? Дальше подобных рассуждений по данному вопросу мы с ней не продвинулись. Ни она, ни я не знали, что все это могло значить, поэтому не было смысла продолжать дискуссию. Расскажи мне о своем новом приятеле, о живом. Я все и рассказала до мельчайших деталей, и пока длился мой рассказ, мы то и дело подливали себе выпивку, которая помогала нам всесторонне анализировать мое новое положение. Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? А вдруг Джеймс свернулся, чтобы предостеречь меня от этого шага? Зоуи патетически воздела руки к потолку. О, бога ради! Если тебе так уж хочется чувствовать себя виноватой, то при чем здесь призраки? Уверена, у них есть дела поинтереснее, чем приглядывать за твоей сексуальной жизнью. Но я с ним еще не спала. Миранда? Услыхав мое имя, произнесенное знакомым голосом, я обернулась и увидела позади себя дуга Ауэрбаха. Он, не отрываясь, смотрел на Зоуи. Пес! Какими судьбами? Почему без звонка? Я до вчерашнего дня не знал, что буду в Нью-Йорке. Собирался позвонить позднее. Я здесь должен обедать с клиентом. Я представила его Зоуи, и он подсел за наш столик. Вскоре стало ясно, что он интересуется только моей лучшей подругой. Сначала она всего лишь улыбалась и вежливо посмеивалась над его остротами. Но, убедившись, что завладел его вниманием, Зоуи мгновенно превратилась в сексуальную кошечку. Я никогда ее такой не видела. То, как ловко она управлялась дугом и своей новой ролью, бесспорно впечатляла. Разумеется, я впала в замешательство. Какая-то часть меня ревновала, не желая расставаться со своей собственностью. Да как они смеют? Но другая часть напоминала... Сколь мало значит в моей жизни дуг Ауэрбах, и какая замечательная Зои. Поэтому, выбрав подходящий момент, я внезапно вспомнила, что у меня назначена встреча, и не будут ли они возражать, если я их покину. Ловя такси на улице, я вдруг почувствовала себя в шкуре Шарлотты Оукли, третий лишний. От этой мысли меня пробрала дрожь, и я прибавила шагу. Однажды, когда его семья уехала куда-то на уикенд, Хью пригласил меня в свою квартиру. Бультерьер Изи бродила за мной по пятам, из комнаты в комнату. На мне были теннисные туфли, и при нашем передвижении слышался лишь стук ее длинных коготков по паркету. Вот где он живет. Где живет она. Каждый предмет имел значение, с каждым были связаны воспоминания, Я рассматривала вещи и спрашивала себя, почему они здесь и что значит. Это была странная прижизненная археология. Человек, который мог бы все это для меня расшифровать, сидел в соседней комнате и читал газету, но я не собиралась ни о чем его расспрашивать. Фотографии детей, шарлотты, всего семейства. В желтой яхте, на лыжной прогулке под огромной наряженной елкой. Это был его дом, его семья, его жизнь. Почему я оказалась здесь? Зачем мне изображать интерес, слушая его рассказы, разглядывать подарки, которые он привозил из поездок, своим любимым? На фортепиано стояла хрустальная сигаретница. Я взяла ее в руки и прочитала на донышке «Уоттерфорд». Компания по производству хрусталя Уотерфорд была основана в одноименном ирландском городе в 1783 году братьями Джорджем и Уильямом Пенроузами. В 1851 году закрылась из-за экономической депрессии и снова заработала лишь в 1947 году, ориентируясь в значительной степени на американский рынок. В 1986 году приобрела знаменитый фарфоровый завод «Веджвуд» и через три года была переименована в уотерфорд Веджвуд». Возле нее лежал большой красно-белый каменный шар, хрусталь и камень. Я провела по шару ладонью и пошла дальше. Когда я попросила Хью показать мне его квартиру, он согласился без малейших колебаний. У них был еще дом в Вистхэмптоне. Там они обычно проводили летние уикенды. Как только Шарлотта и дети отправились туда без него, Хью позвонил мне и сообщил, что путь свободен. Ох уж этот путь! Они жили на востоке, я на западе. Будь я его женой, я бы пришла в ярость, если бы мне стало известно, что он приводил в наш дом другую женщину, которая разглядывала мою жизнь, прикасалась к ней. Так почему я оказалась здесь? Если я имела виды на Хью, не лучше ли было бы держать два его мира на как можно большем удалении один от другого и довольствоваться тем, что я имела? Но я была ненасытна, и мне хотелось узнать о нем как можно больше» в том числе и о том, как и чем он живет, когда меня нет рядом. Я рассчитывала, что, побывав в его квартире, стану меньше опасаться соперничества его другой жизни, и оказалась права. Переходя из комнаты в комнату, я становилась все спокойнее, все больше убеждалась, что здесь живут самые обыкновенные люди, а никакие не боги, с которыми мне было бы бесполезно состязаться в силе и героизме. Ребенком я прочитала великое множество сказок и волшебных историй, Любой рассказ, начинавшийся словами давным-давно, когда животные говорили на человеческом языке и даже деревья умели разговаривать, был для меня словно шоколадный пудинг. Больше всего мне хотелось, чтобы и в моем маленьком мире нашлось место для чудес. Но, взрослее понимаю, что чародейства на свете не бывает. Что животные умеют разговаривать только друг с другом, а наша жизнь катится под горку, и никакого волшебства нет». Но с детских лет не покидало меня тайное убеждение, что чудеса существуют где-то рядом. Драконы, феи, дивы, Кухулин, Железный Генрих и мама Дрекия, породительница ведьм Кухулин — центральный персонаж многочисленных ирландских саг Уладского-Ольстерского цикла, герой мифоэпической традиции, относящей его подвиги ко времени правления Конхобара в Эмайн-Махе, столице Улада. Железный Генрих. Персонаж сказки братьев Гримм. Король лягушонок или Железный Генрих. Или сказки Шарля Перро. Королевич лягушка и Железный Генрих. Мама Дрекья. Ведьма, персонаж албанского фольклора. Мне хотелось, чтобы они были, и я, затаив дыхание, смотрела телевизионные шоу про ангелов, снежного человека и тому подобное. Я покупала и с жадностью прочитывала номера National Inquirer, обложки которых оповещали то об овечке с лицом Элвиса, то о контурах лика Богородицы, проступивших в Орегоне на витрине ларька, в котором продавались сувлаки. Сувлаки — греческий шашлык. Внешне я была типичной деловой женщиной, но душа моя жаждала обрести крылья. Они ждали меня в его кабинете, но я об этом узнала лишь много лет спустя. Эта комната была большой и почти пустой, если не считать соснового стола, за которым работал Хью. На столе громоздились кипы бумаги, стопки книг, и стоял компьютер. Напротив стола на стене висели четыре небольших портрета одной и той же женщины. «Как они тебе?» Я была настолько поглощена разглядыванием портретов, что не услышала, как он вошел. «Не знаю. Не могу понять, то ли очень мило, то ли страшно. Страшно. Почему?» Он нисколько не удивился. «Кто она?» «Он обнял меня за плечи. Не знаю». Незадолго до нашей встречи ко мне в офис пришел какой-то мужчина и предложил их купить. Сам он тоже ничего о них не знал. Он приобрел дом в Миссисипи и нашел их на чердаке среди всякого хлама. Я даже торговаться с ним не стал. Почему мне кажется, что я ее знаю? Представь мне тоже. Что-то в ней есть очень знакомое. И ни на одном портрете ни подписи, ни даты. Не знаю, кто автор. Пытался это выяснить, потратил кучу времени, но все зря». От этого они представляются еще более загадочными. Она была молода, лет двадцати с небольшим, и носила прямые, неспадающие волосы, но не на какой-то особый манер, который позволил бы определить время написания портретов. Лицо привлекательное, но не до такой степени, чтобы задерживать взгляд. На одном из полотен она сидела на кушетке, глядя прямо перед собой. На другом художник запечатлел ее в саду с лицом слегка повернутым вправо. Он был, безусловно, талантлив и сумел уловить ее настроение. Как часто мне случалось смотреть на картины, даже самые знаменитые, и ощущать их безнадежность, словно в какой-то невидимый миг изображаемый умер и стал картиной. В данном случае дела обстояли иначе. «Хью, ты хоть понимаешь, что после нашего знакомства...» Я получила по физиономии, встретила привидение, сделала покупку в гэппе, а теперь вот разглядываю портреты женщины, которую никогда не видела, но знаю, что знакома с ней. Это как в сказке о Циттербарте. Ты ее слыхала? Нет. Циттербарт означает дрожащая борода. Это немецкая сказка, но не братьев грим. Жил был король по имени Циттербарт который получил такое прозвище, потому что стоило ему рассердиться, и у него начинала дрожать борода, да так, что поднимался ветер, который ощущали подданные всего королевства, вплоть до самых дальних окраин. Он был злобен и беспощаден. Голову рубил направо и налево, засущие пустяки. Единственной его слабостью была дочь Зенга. Принцесса была по уши влюблена в рыцаря по имени Блазиус. Циттербарт не возражал против их брака, но однажды Блазиус отправился на поединок и был убит другим рыцарем, которого звали Корнельцбром. Блазиус и Бром? Звучит совсем как название желудочных пилюй. Зенга пришла в отчаяние и поклялась, что убьет себя не позднее новолуние. Король перепугался, велел созвать всех самых красивых юношей королевства, и любому из них, кому удалось бы понравиться принцессе, обещал отдать ее в жены. Но ничего из этого не вышло. Перед принцессой провели чередой всех до единого красавцев королевства, но она, едва взглянув, отворачивалась к окну, не появилась ли молодая луна. Циттербарт совсем пал духом. Он обещал руку принцессы любому, кто ей сумеет понравиться, и издал соответствующий указ. Узнал об этом и Корнельцбром. Он много слышал о красоте Зенги и решил на нее взглянуть. Сам же он был на редкость невзрачен. Лицо его было таким невыразительным, что люди прерывали разговор с ним посередине, потому что забывали о нем. Им начинало казаться, будто они говорят сами с собой. В этом и таился секрет его воинских успехов. Он ведь был почти невидим. Еще ребенком он понял, что ему придется в совершенстве овладеть каким-нибудь искусством, чтобы оставить в жизни след. Так он и стал лучшим воином. К тому же, когда он участвовал в поединках, его противники забывали, что сражаются с ним. Хью улыбнулся. «Именно». Но Зенгу его воинские доблести не интересовали. А к тому же от его руки погиб Блазиус. Бром был не глуп. И с такой неприметной внешностью ему не составило труда пробраться в город, чтобы посмотреть на принцессу. Каждый вторник принцесса с одной из фрейлин ходил на рынок за продуктами. Бром стоял почти вплотную к ней, наблюдая, как она перебирала помидоры, торговалась из-за огурцов и наполняла свою корзину. Сердце Брома затрепетало от жалости. А ведь для любви нет начала хуже. Он понял, что она правду готова себя убить, но не раз он видел такую же обреченность на лицах воинов, желавших только одного обрести успокоение смерти. Такое глубокое отчаяние охватывает только тех, кто однажды потерял и никак не может снова найти путь к собственному сердцу. С Зенга это случилось по вине Брома и он искренне раскаивался в содеянном. Будучи человеком благородным, он поклялся помочь горю принцессы, чего бы ему это ни стоило. Неподалеку от города жили три мелких беса. Непомук, Кнут и Гангольф. Они промышляли исполнением желаний, беря в уплату части человеческих душ. Если тебе было что-то нужно, ты отправлялся к этим сучатам и говорил «хочу разбогатеть». Они открывали свой грозбух и требовали, за это ты отдашь нам свою радость. Мы заберем твое умение радоваться и взамен сделаем тебя богачом. Большинство людей на это соглашались, не понимая, что расстаются с качеством, которое стоит любого богатства. Услыхав из его уст сучата, я громко рассмеялась и потерла ладони, предвкушая продолжение. Хью сел рядом со мной. Бром пошел к бесам и заявил, что хочет вернуть принцессе счастье. Это их озадачило. Они-то ожидали, что с такой внешностью он наверняка попросит сделать его красавцем. Потом они заспорили между собой. Не помог считал, что надо отобрать у Брома неприметную внешность. Пусть станет уязвимым на поле боя. Гангальф хотел лишить его чувства юмора, без которого не может обойтись ни один настоящий воин. Кнут уверял, что нужно взять у него чувство страха. Ведь тот, кто его не ведает, становится либо дураком, либо покойником. В конце концов, они предложили ему расплатиться храбростью. Бром не стал колебаться. Возьмите мою отвагу в обмен на счастье принцессы. В углу их дома висели большие часы. Все три беса подошли к ним и дунули на циферблат. Часы остановились, не докончив очередного тик-так, и сделка была заключена. Принцесса, находившаяся в это время в своем замке, отвела взгляд от луны, Приложила руку к сердцу и вдруг запела. Она не понимала, что произошло, отчего ей вдруг стало так хорошо и легко. Обром стоял в дверном проеме бесовского дома и не мог себя заставить переступить порог, ведь он теперь всего боялся. Он не догадывался, что бесы вселили в его душу страх Зенги, который заставлял ее искать смерть. Жизнь полна сюрпризов. Но если ты уверен, что все они будут из ряда неприятных, Какой смысл ее продолжать? Хью заскочил со стола и, подхватив меня на руки, стал вальсировать по комнате. И? Что и? И что было дальше с Бромом? Не знаю. Еще не решил. Так ты все это выдумал? Ну да. Он повел меня назад. Но какое это имеет отношение ко мне? Стоит отыскать обратный путь к своему сердцу, как вокруг начинают происходить чудеса. Ты видишь призраков, влюбляешься. Все становится возможным. Я пытался придумать грандиозный финал для этой истории, в котором все это было бы отражено, но не знал, как дальше построить сюжет. И... Миранда, я хотел сочинить историю, которая убедила бы тебя, что время пришло. Время дать волю чувствам и начать мне доверять. Пусть это случится. Я тебе доверяю. Просто мне страшно. Я отстранилась и взмахом руки обвела комнату, и он понял, что я имела в виду его дом, семью. Но я готова. Поехали ко мне».